Оля пробил его грудь. Батя сругает меня за изтраченный напрасно патрон. Я напоминаю ему историю с капканами. Разве стоило стрелять в чудищ, которые попали в ловушку и не представляли собой опасности? Нам надо экономить, говорит он. "Вы припасы это жизнь". "Патроны появились здесь вместе со мной", отвечаю я. "Мне их и тратить". Мы спорим всю ночь, как два мальчишки. 2 февраля Сегодня чудище целую ночь везжали, но они не приближались к нам. Явление необычное. Я пробовал завести с батисом разговоры о нашей предшествующей жизни в Европе, но безуспешно. Установить какое-нибудь откровенное отношение с этим человеком невозможно. Дело не в том, что кап уходит от разговора или что-то от меня скрывает. Просто спокойный, лёгкий разговор ему недоступен. Когда я рассказываю ему о себе, он слушает, кивая. Если спрашиваю что-нибудь о его жизни, он односложно отвечает, вглядываясь в темноту, окружающую маяк. Это продолжается, пока я не отказываюсь от своей затеи. Представь себе двух людей, которые спят в одной комнате и разговаривают во сне. Такова природа наших диалогов. 5 февраля, 20 февраля. Ничего. Это ничего также включает молчание животины.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 Краткое наблюдение позволяет заключить, что животина антропоморфна и теплокровна, страдает дальтонизмом, хлимеей и абулией. Но она так сильно напоминает человеческое существо, её поведение так похоже на наше, что трудно удержаться от попыток установить с ней диалог. Однако затем наталкиваешься на её куриные мозги. Животина не смотрит на нас, не слушает наши разговоры, не видит и не слышит нас.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 Не взирая на её сопротивление, она была полна животного страха, и было не в дамёк, что я хотел только пощупать её череп. Голова этого существа совершенно. Я имею в виду абсолютную гладкость черепа, на котором нет ни единого бугра. Свод великолепно круглый, в то время как у людей голова обычно несколько удлинена или сжата по бокам. Эта форма создана, чтобы выдерживать давление воды на глубине морей. У неё нет ни впадин, врождённых преступников, ни шишек. Молоды Евгений. Сюрприз для френолога. Затылочная и теменная кости развиты совершенно нормально. Объём черепа несколько меньше, чем у славянок, и на 1/6 превышает размеры головы бретонской козы. Я взял её за щёки и силой открыл ей рот. У неё нет ни мендалин, на их месте расположено второе нёбо, которое нужно этим существам, вероятно, для того, чтобы вода не попадала в горло. Она страдает. Она с мни и не чувствует запахов. Зато её крошечные уши способны слышать звуки, которые для меня неразличимы. Способность этого существа подобна способностям животных семейства псовых. Она часто замирает в неком подобии транса и в эти минуты не отдаёт себя отчёта происходящим, хотя, возможно, воспринимает какие-то голоса, мелодии или призывы, что именно слушает животина?